Глава 47 Ближайший Каним протянул руку, схватил Тави за тунику и легко поднял его вверх. Он принюхался, с его клыков капали кровь и слюна. Потом Каним равнодушно отбросил Тави в сторону. Не обращая на него внимания, он двинулся в караульное помещение. Его спутники последовали за ним. В полном недоумении Тави смотрел на Канимов, которые совсем потеряли к нему интерес. Однако он тут же вскочил на ноги и проскользнул между парой огромных воинов-волков обратно к Майлсу продолжавшему поединок с королевой Ворда. С его левого локтя капала кровь, но лицо оставалось совершенно спокойным и сосредоточенным. Его схватка с королевой была поразительным противостоянием изящества и мастерства фехтовальщика силы и скорости. А рядом напротив Китая стоял Каним, чуть сзади топтался на месте ленялой. Очевидно, они оба попытались броситься на выручку Тави, когда королева вышвырнула его наружу, но Каним преградил им путь. На глазах у Тави Каним нанёс сокрушительный удар мечом, который должен был рассечь Китая надвое. Девушка скрестила свои мечи и приняла на них удар, а затем скользнула в сторону с изяществом танцовщицы и нанесла удар одним из мечей. Из брюха Канима потекла кровь. Каним не упал, но Тави видел, что на теле вражеского воина есть уже несколько похожих ран. Линялый увидел Тави и издал победный клич. Раб схватил второе копье и швырнул его Тави. Тот сделал шаг в сторону, легко поймал копье перехватил его поудобней и тут же нанёс удар в спину королева Ворда. Наконечник лишь слегка повредил зеленовато чёрную шкуру, на большее Тави не рассчитывал, однако удар на мгновение вывел королеву из равновесия. Ничего другого сыру Майлсу не требовалось. Капитан усмехнулся и мгновенно изменил направление движения, он нанёс два мощных удара, после каждого из них во все стороны полетели капли диковинной и тёмной крови, и королева Ворда пронзительно закричала от боли. Майлз продолжал наносить удары, и королева оказалась в паутине сотканной из холодной стали. Он нанес еще два удачных удара, загоняя королеву в угол. И тут она издала странный свистящий звук, ее голова дернулась в сторону Майлза, а глаза засияли пурпуром из под серого капюшона. Глаза Майлза широко раскрылись, он споткнулся, голова задергалась в разные стороны, меч сильно заметался, парируя невидимую атаку. Один из Канимов бросился на него сзади, но Майлз уже ничего не замечал. Капитан успел повернуться и отбить удар меча Канима, но прежде чем он вновь повернулся к королеве, она перешла в атаку. Тёмные когти нанесли удар одновременно с клинком капитана. С жутким шипением королева отпрыгнула от Майлса и оказалась на стене над дверью. Её голова повернулась к Тави, который увидел два пурпурных глаза под капюшоном, и тут же два ближайших к нему Канима подняли мечи, готовясь его прикончить. Королева вновь издала крик, и в дверь вбежали оставшиеся канимы, устремившись к перевёрнутому столу в дальнем конце помещения. «Колестница!» – закричал мастер Килиан. «Несите раненых вниз по лестнице!» Тави нырнул под кривое лезвие и перехватил копьём удар другого канима. Через мгновение он уже стоял плечом к плечу с Майлсом. Канимы продолжали вбегать в караульное помещение наступать на Майлса и Тави. Теперь в комнате находилась полдюжины огромных воинов. Королева Ворда спряталась за их спинами. «Капитан!» – спросил Тави. «Вы в порядке?» «Я могу сражаться!» Майлз презрительно посмотрел на приближающихся канимов. Ближняя к Таве сторона его лица превратилась в кровавую маску, глаз исчез, однако Майлз сохранял спокойствие. Магия металла позволяла ему не обращать внимания на такие мелочи, как более усталость. Один из канимов нанёс удар, но Майлз небрежно его парировал, а Тави сделал выпад копьём и попал в руку канима, сжимающую меч. Королева вновь заверещала откуда-то снаружи, и канимы перешли в атаку. В таком ограниченном пространстве, во всяком случае для огромных канимов, им было трудно наносить точные удары. И Тави без особых усилий уклонялся от их атак или парировал удары копьём. Колено Майлса постоянно оставался в движении. Он успевал перехватывать каждый вражеский выпад, тут же отвечая безошибочной атакой. Сердце Тави отчаянно колотилось от страха, Но он оставался рядом с Майлсом, прикрывая ее вас с той стороны, которую капитан уже не мог контролировать. «Китай, линялый!» – закричал Тави. «Помогите Киллиану! Спускайтесь вниз по лестнице!» Майлс нанёс удачный удар ещё одному противнику, но второй к ним сумел достать своим клинком до груди капитана. Майлс повернулся и поймал удар на край доспеха, но удар был таким сильным, что капитан вздрогнул. Тави закричал и принялся наносить быстрые удары копьём, рассчитывая, что это даст возможность Майлсу восстановить равновесие. Однако Каним и не думал отступать. Его меч просвистел так близко от головы Тави, что срезал его волос. Следующий удар Тави пришлось принять на древко копья. Она выдержала, но окровавленная сталь клинка Канима почти полностью растекла дубовая древко. Каним вырвал клинок и занёс его для нового удара, а древко копья согнулась. Келян вступил в схватку совершенно бесшумно. Его трость ударила по руке Канима, в которой был зажат меч. Этого оказалось достаточно, чтобы следующий удар не задел Тави. Затем меч Маэстро скользнул вниз и рассёк сухожилия на ноге Канима. Воин-волк пошатнулся и опустился на колено. «Они ушли!» — крикнул Киллиан, протягивая рукоять меча Тави. «Отходим!» Тави схватил меч и повиновался, помогая Сурмайлсу, который едва держался на ногах, отступить к лестнице. Келиану вернулся от очередного удара и выбросил вперёд свою трость, угодив её кончиком прямо в чувствительный нос воина Канима, одновременно вытащив из кармана мешочек с песком и металлическими опилками. В следующее мгновение песок и опилки оказались распылёнными в воздухе. Келиан сжал руку в кулак и лёгкий порыв ветра понёс облако вперёд, в глаза и носы Канимов. Эффект едва ли будет длительным, да и настоящего вреда врагу не причинит, но он помог им выиграть время и выскочить на лестницу и захлопнул дверь, успел задвинуть засовы и отскочил в сторону. «Это не удержит их надолго!» – задыхаясь, сказал Тави. Он оглянулся и увидел, как Китай осторожно опускает на ступени Макса. Гаи все еще оставался привязанным к койке, которую также поставили на ступени. Макс и Гай лежали неподвижно. «Не имеет значения!» – ответил Майлз, который также не успел восстановить дыхание. «Теперь нужно воспользоваться преимуществами, которые дает нам лестница!» «Они будут вынуждены спускаться по одному. Так нам удастся удерживать их дольше всего». «Мы будем сражаться по очереди», — сказал Килиан. «Майлз, потом я, потом ты, Тави. Но сначала я хочу, чтобы ты отнёс Гая обратно в покое». «И Макса?» — спросил Тави. «Нет», — ответил Килиан. Его голос прозвучал глухо. «Оставь его здесь». Тави посмотрел на слепого маэстро. «Если эти существа решат, будто они убили Гая...» то можно надеяться, что они не станут спускаться до самого низа». Ответил Килиан. В, сэр, но Макс, он же без сознания. Он не может защищаться». «Он знал, на что идёт, когда согласился принять личину Гая». Тихо ответил Килиан. «Тогда разрешите мне хотя бы отнести его на нижнюю площадку лестницы», сказал Тави. «Если ваш замысел оправдается, то результат будет тем же». После коротких колебаний Килиан кивнул. «Пусть Марат и Раб тебе помогут». А потом побыстрее возвращайтесь обратно. Раб способен сражаться?» Тавис глотнул. «Не думаю, что ему это понравится, сэр. Но если такая необходимость возникнет, скажите ему». Он оглянулся через плечи и посмотрел в глаза Линялому. «Он верный человек, сэр». «Ладно, Майлз», — сказал Килиан. «Расскажи мне, что произошло, когда ты сражался с этим существом. Мне показалось, ты его уже побеждаешь». «И мне так казалось», — ответил Майлз. «Должно быть, она применила какую-то магию». «На мгновение у меня возникло ощущение, будто появилось ещё два таких же чудовища, и я потерял ориентацию». «Какие ранения ты получил?» – спросил Килиан. «Она выбила мне глаз», – спокойно ответил Майлз. «Теперь не смогу атаковать с такой же быстротой». «Тебе удалось прикончить эту тварь». Майлз покачал голову и сказал. «Сомневаюсь. Мне удалось нанести удар в область шеи, но крови было совсем мало». «Пожалуй, королева пострадала меньше, чем я». Стальная дверь над ними содрогнулась от тяжелого удара. «Тави», — нетерпеливо сказал Килиан. — «спускайся вниз. Майлз, не пытайся их убивать. Старайся защищаться, если потребуется, отступай. Постарайся выиграть время. Стража скоро должна прийти к нам на помощь». «Понятно», — угрюмо ответил Майлз. «Тави, дай мне, пожалуйста, твой меч». Тави протянул ему свой меч, и Майлз занял боевую стойку с двумя мечами в руках. Он проверил баланс нового меча, удовлетворённо кивнул и повернулся к двери. «Иди, Тави, нельзя терять время!» — сказал Килиан.